Глава 30. Советы. Неподалеку от ипподрома расположился цирк. Его яркий купол был виден издалека, и Нейтан, когда его вызванные за бегом волнения улеглись, захотел побывать на представлении. Он никогда еще не видел ни дрессированных заморских зверей, ни воздушных гимнастов, ни клоунов. Впрочем, как и Шарлота. Мне показалось, что ей хотелось пойти в цирк не меньше, чем брату. А вот я ощущала сильную усталость и не была готова к развлечениям. Сопроводить Лоту и Нея вызвался мистер Кэр. Я не стала возражать, только взяла с Лоты слово, что она ни на секунду не отойдет от младшего брата. Я отдала ей почти все выигранные на скачках Арели. Наверняка им захочется сладостей, а я не хотела, чтобы о них им пришлось просить Теодора. К тому же, чтобы добраться до гостиницы, им придется нанять Кэп. А учитывая, сколько мы платили нашему ветеринару, Я была уверена, что он стеснён в средствах. «Сегодня выдался прекрасный тёплый вечер», — сказал его высочество, когда мы остались одни. «Может быть, мы прогуляемся до гостиницы пешком?» Мы отказались от приглашения мэра на банкет, устроенный по случаю скачек, чем очень того разочаровали, и теперь стояли на площади, любуясь яркими звёздами. Признаться, я предпочла бы доехать до гостиницы в экипаже. Мне хотелось и есть, и спать, но отказать герцогу в такой малости было бы невежливо. Было тепло, а ветер с реки был восхитительно свеж. Мы неторопливо шли по незнакомым улицам, и я едва успевала замечать местные диковинки, красивые фонтаны, затейливо украшенные балконы зданий, вывески с названиями улиц. И я была здесь впервые. целиком полагалось на герцога. «Обратите внимание, ваша светлость, вон там, рядом с лавкой зеленщика, есть большой магазин зелий и заговоров», — указал он, когда мы свернули на довольно узкую улицу. Мое сердце дрогнуло, его высочество знал, чем меня заинтересовать. «Заговоров?» — переспросила я. «Вы имеете в виду заклинаний? Но разве их можно продавать просто так?» «Их же все равно нельзя использовать без патентов, а купить патенты можно только у королевских патентоведов». Он улыбнулся. «Хозяйка этой лавки сочиняет заговоры сама на все случаи жизни. Но, уверяю вас, это не более чем красивые слова. Никакого эффекта они не имеют, да и не могут иметь. Но, как ни странно, их все равно покупают. Если хотите, мы можем туда зайти, и вы все увидите сами». «Конечно, я хотела». Звякнул колокольчик над входной дверью, и я словно попала в детство. Эта лавка была совсем не похожа на ту, которую я открыла в Литоне. Она была похожа на старый дом моей бабушки. Массивные шкафы, полки которых уставлены склянками и холщовыми мешочками, дубовый стол с на ней старинной книгой, развешанные под потолком ароматные пучки трав, очаг, над которым висел котелок с каким-то варимом, и огромная паутина в углу у дверей. Не от лени и не от небрежности, а чтобы обеспечить комфорт пауку, по поведению которого бабушка предсказывала погоду. У очага на высоком стуле сидела старуха. Цепкий взгляд её мотноватых глаз будто ощупал меня с головы до ног. Лицо у неё было тёмным и морщинистым. «Зачем пожаловали?» – спросила неприветливо. Я не нашла, что сказать, а вот его высочество ответил сразу. «Слышали мы, что у вас есть свитки с заговорами? Хотели бы взглянуть, вдруг что полезное попадется?» Он говорил это вежливо, но и я, и уверена она, не могли не почувствовать весь его скептицизм. Он не верил в то, что кто-то может придумывать заговоры и заклинания сам. Это считалось давно утраченной способностью которые когда-то владели древней магией. Из нынешних же королевских магов на это были способны лишь единицы, и все они были собраны в главной столичной академии. Старуха хмыкнула ему в ответ и своим товаром похвастаться не поспешила. «А чего хочет леди?» Слово «леди» она произнесла с пренебрежением, но я почему-то совсем не обиделась. Напротив, мне даже приятно, что она приняла меня за свое — Это пренебрежение относилось не ко мне, а к тем, настоящим леди, каковой я на самом деле не была. И если я и сомневалась, то только секунду, не более. «Мне нужно заклинание на приручение дикого животного», — выпалила я. «Мне было все равно, что подумает обо мне герцог. Пусть для него это будет не более чем шутка, обычная женская прихоть. Он не верит в народные заклинания, и я не собираюсь его переубеждать». Скоро он вернется в свой анзор и забудет и обо мне, и об этом маленьком путешествии. «Ты знаешь его и сама!» – проскрипела старуха. Не знаю, как она поняла это, но я не стала отрицать. Да, знаю, но оно не подействовало. Сколько раз я произносила его на прогулках в лесу, не сосчитать, но оно не заставило Эйнери проявить ко мне хоть капельку доверия. «Когда говоришь слова...» «Разделись с ним свой хлеб!» Я вздрогнула. И как я могла об этом забыть? Бабушка всегда брала в лес сухари или свежий каравай. Однажды я видела, как она угостила хлебом медведя. Я тогда жутко испугалась, но медведь после этого и впрямь стал почти ручным. Так, стоп. а Ведь когда я вызволяла Эйнари из плена цыплей куста, я тоже мысленно произносила заклинание. И когда отдавала ей половину каравая, От этой мысли меня бросило в пот, и я ущипнула себя, взывая к остаткам своего благоразумия. Проверить, подействовало ли на лошадь это заклинание, здесь, в Карисе, я все равно не могла. Я хотела сказать что-то еще, но старуха покачала головой. «Довольно! Больше одного совета! Бесплатно не даю!» Я кивнула и поблагодарила ее за помощь. А его высочество сказал... «Но нас же двое, а совет один. Но если угодно, то мы можем и заплатить». Она раздраженно взмахнула рукой и, сидевший на лавочке, кот испуганно встрепенулся. «Нет, благодарю. Но если угодно, совет дам. Извозчики нынче в Каресе за свои услуги недорого берут. Так стоит ли стаптывать башмаки?» Она усмехнулась, обнажив желтоватые зубы, и я поняла, что разговор окончен.